Глава шестая. До полудня, 1 час 30 минут. Ну что ж, милые мои друзьяшки, а сейчас настало время прогуляться по конюшне, полюбоваться на участников сегодняшних лошадиных гонок, э, пардон, скачек. И начнем мы, конечно же, с мировой суперзвезды, я имею в виду вовсе не себя, ха-ха-ха. Я говорю о белом единороге Афония. Давайте-ка заглянем к нему в стойло и посмотрим, как наш Афанасий готовится к встрече с Екатериной Николаевной, которая состоится всего лишь через полчаса. Ой, что это с ним? И что тут делают ищейки? Возле денника стало очень людно и тесно. Телевизионщики снимали с двух камер все подряд, потухшего афонию, уже опустившегося на переднее колено, озадаченных ветеринаров Лизу и Лакшмана, расстроенного директора Злова как берсерк Ивана, встревоженного графа Александра, ироничную Аврору и совершенно спокойного Филиппа Петровича. Платон, судя по всему, в кадр не попадал. Его наблюдательный пост находился слишком далеко от эпицентра суеты. Ангел все-таки сумел сложить два и два и интригующим шепотом поведал зрителям, что если уж все ищейки собрались в одном месте, значит, боженьки, случилось нечто обалденно серьезное. «Чем это вы тут занимаетесь, друзьяшки?» — спросил он у шефа семерки. Директор школы беспомощно смотрел на Филиппа Петровича. Шеф подкрутил седые усы и добродушно сказал в камеру: "Светлого дня, господин главастиков и уважаемые зрители. Седьмое отделение личной канцелярии благодарит вас за интерес к его деятельности. Помните, дамы и господа, Что мы всегда ждём вас в здании офицерского собрания на Литейном проспекте. Мы расследуем любые преступления против животных. Защитим пернатых и пушистых, ушастых и хвостатых от любых бед. Они веками служили людям. Теперь настал наш черёд. Лиза поняла, что шеф цитирует телевизионную рекламу собственного отделения. Помнится, именно с этого ролика и началось её знакомство с Филиппом Петровичем. Господин Шевченко, дружочек мой разлюбезный, перебил его Ангел. Все и так знают, чем вы занимаетесь в обычном режиме. Мы с друзьяшками интересуемся, что происходит здесь и сейчас. Зачем вы все тут столпились возле единорога? Филипп Петрович понятливо покивал. О, этот единорог! Дамы и господа, как и любой питомец имеет полное право не только на вкусняшку, но и на уважение к его жизни и здоровью. Мы, ищейки, призваны охранять права Афанасия. Мы стоим на страже его интересов, блюдём их денно и ночно. Чёрт побери, сказал в сторону ангел. Милый мой дрожочек, вы меня что, не слышите, что ли? Я спрашиваю, что вы, ищейки, делаете здесь, в стойле у единорога? Ищейки ведь не станут болтаться просто так в конюшне. Вы наверняка что-то разнюхиваете. Вы задаёте очень правильные вопросы, господин головастиков. Одобрительно сказал Филипп Петрович. Итак, почему же нас называют ещёйками Российской империи? Потому что у нас есть нюх. Он принялся загибать пальцы на левой руке, поблёскивая перстнем. У нас есть скорость, и у нас есть безжалостность к преступникам. Но при этом, голубки зрители, мы любим котиков. Верно? Господин Пуссенти. Он поднёс к камере сумку с пушкой. Котяра немедленно начал тыкаться носом в сетку и урчать низким голосом, желая поохотиться за пушистым микрофоном, похожим на очень сытого хомяка. Боженьки, вздохнул Ангел. С вами просто невозможно разговаривать. Да и некогда. Он повернулся к камере, Милые друзьяшки, мне только что сообщили, что Екатерина Николаевна уже въехала на территорию гимназии. Так что мы побежали её встречать. По моей информации, её величества изволили сами сесть за руль императорского Руска Балта. Ангел увлёк операторов, звукорежиссёров и ассистентов к выходу из конюшни. Пышстрая эскадра Всемогущего с грохотом выкатилась в холл. "Как!" всплеснул руками директор. "Государыня уже здесь?" Анинский бросился вслед за телевизионщиками. "Поистине виртуозно, шеф!" граф изящно поаплодировал. "Давай ронять слова, как сад янтарь и кедр, рассеянно и щедро. Едва, едва, едва!" Если не бить в барабан, он будет молчать, глубокомысленно вставил Лакшман. Благодарю, голубчики. Филипп Петрович слегка поклонился, как артист после удачного выступления. Телевизионщиков отводили. Однако мы до сих пор не помогли бедняжке афонии, так что радоваться рано. Елизавета Андреевна, Какие прогнозы? Студенты во главе с Иваном смотрели на неё с тревогой и надеждой. Мы с товарищем Сингхом зашли в тупик, признала Лиза, поглаживая гриву, которая, по воспоминаниям Лакшмана, раньше была шелковистой, а сейчас буквально ломалась под пальцами, как солома. Похоже, что любой стандартный препарат попросту прикончит афонию. проверенных лекарств для единорогов ни в одном из миров пока не существует. Остаётся ждать несколько недель, пока кальций самостоятельно выведется из организма, и афония постепенно придёт в себя. Перстень Филиппа Петровича засветился небывалым, пронзительно белым светом. Запели трубы. А может, то были голоса других планет? В общем, Перстень шефа начал издавать некие немыслимые звуки. «Сообщение от Рененкамфа. Ох, не к добру!» Шеф казался раздосованным. Не похоже было, чтобы он обожал общаться с главой личной канцелярии. Филипп Петрович запустил над перстнем полупрозрачное виртуальное послание небольшого формата, пробежал строчки глазами, И помрачнел окончательно. "Шеф, не томите", сказал граф. "Что там?" "Гейм совсем овер", предположила Аврора. Лиза ничего не сказала. Она думала, как помочь Афоне. "Господин Рянинкамф ставит нас в известность, что он доволен интервью, которое я только что дал всемогущему". Сухо ответил Филипп Петрович. По его словам, он высоко ценит тот факт, что я сумел избежать всенародного обсуждения плохого самочувствия единорога. Расследование, касающееся государственной безопасности, не следует выносить в прямой эфир, пишет он. Лиза не сдержалась. Нестыковка какая-то получается. Филипп Петрович Раньше ваш Ренинкамф ужасно радовался, когда наши расследования шли в прямом эфире. Прямо-таки выпрыгивал из штанишек от счастья и тут же поднимал нас вверх по рейтингу. А сейчас он, оказывается, категорически против того же самого прямого эфира и теперь бурно радуется, что наши героическую деятельность не показали по телику. Ничего не понимаю. Галубушка, ничего странного в этом нет, не согласился шеф. Предыдущие расследования седьмого отделения носили общий характер. Они не затрагивали вопросов личной безопасности первого лица государства. А сегодня у нас с вами особо ответственная миссия, связанная с жизнью и здоровьем государени. Господин Реннкамп совершенно прав, говоря о том, что мы могли взбаламутить сегодня весь народ, выдав в эфир двойную сенсацию. Во-первых, тяжело заболел единорог, символизирующий российский прогресс. И во-вторых, того и гляди, афоня не только упадёт сам, но ещё и уронит императрицу. во время торжественного марша на манеже. Разве можно дарить такие подарки оппозиции и самозванным претендентам на престол, которые только и ждут, чтобы ее величество оступилось? Поэтому мне и пришлось перед камерой выкручиваться, как шкодливому мальчишке, спрятавшему под подушкой коробку райских яблочек от Абрикосова. По мнению господина Ревинкамфа, мне это вполне удалось. Так круто же! Чего вы скисли-то? с недоумением спросила Аврора. Филипп Петрович посмотрел на поникшего Афонию, помолчал, а потом ответил: "Потому что в последней части сообщения господин Ревинкамф требует, чтобы мы любой ценой сбодрили единорога". и выставили на манеж. Императрицы ничего не говорили. Она должна сделать тот самый почётный круг, даже если после торжественного марша афония свалится замертво.